Латы выдерживают испытание. Пол ботинка и моховая борода пробирались лесом всё дальше и дальше. Они шли почти весь день, но не чувствовали усталости. Они не испытывали ни жажды, ни голода. Они шли и шли. Тревога за судьбу муфты гнала их вперёд. В дремучем лесу нелегко придерживаться правильного направления, но им помогала высокая ель. Пол ботинка уже не раз вылезал из педона и взбирался на деревье, чтобы уточнить местонахождение высокой ели. Ведь именно с той стороны слышали они волчий вой. Туда и надо было идти. От направления к высокой ели нельзя было отклоняться ни в коем случае. Они шли и шли. Эти жестяные латы тебе, наверное, очень мешают. Завёл разговор муховая борода. Пол ботинка махнул рукой. В плечах вроде бы маленько жмёт, сказал он. Ещё не совсем обносил, но ничего, со временем это пройдёт. Э, разумеется, согласился муховая борода. Ко всякой новой вещи надо сперва привыкнуть. Немного погодя пол ботинка сказал. Ой, что-то уж слишком жмёт. Он вылез из бидона и потянулся. «Слажу-ка я еще разок на дерево», — заявил он. «Надо поглядеть, не потеряли ли мы направление. К тому же лазить по деревьям куда приятнее, чем носить жестяные латы». Моховая борода не возражал. Рядом росло подходящее дерево. Пол ботинка забрался на нижние сучья и быстро полез наверх. А Моховая борода, почувствовав усталость, Сел под дерево отдохнуть. Егоротник, казалось, тоже решил перевести дух. Он подбежал к Мховой Бороде, улёгся рядом и положил голову к нему на колени. Что с тобой, дружочек? Удивилась Мховая Борода, поглаживая собаку. Ты опять дрожишь? Так оно и было. Воротник дрожал всем телом. Правда, не очень сильно, но не переставая. А, -а, -а, -а. от чего бы это? А вдруг и в самом деле. <свист> Мховая борода не успел хорошенько всё это обдумать, как с дерева донёсся крик Полботинка. Всё пропало, большая ёлка исчезла. Мховая борода испуганно вскочил. Не может быть, закричал он в ответ, но таким хриплым голосом, что Полботинка его не услышал. Мховая борода почувствовал, что дрожит совершенно так же, как воротник. Уж не заболела ли собака? Ель исчезла. Повторил Полботинка и стал спускаться с дерева. Спрыгнув на землю, он быстро напелел на себя бидон и сказал: "Привыкнуть можно к чему угодно. Сейчас уже почти не жмёт". А Муховая борода думал только о ели. Как может исчезнуть ёлка? Растерянно бормотал он. Может, её тем временем спилили? Предположил Полботинка. «Ну как же теперь искать дорогу?» Это предположение казалось единственно разумным. Но как теперь искать дорогу? «Ты во все стороны посмотрел?» Спросил Моховая Борода. «Во все!» Подтвердил Полботинка. Воцарилось гнетущее молчание. Только воротник тихонько поскуливал. «Я смотрел во всех направлениях!» Сказал Полботинка. Атуда сверху хорошо видно. Это очень высокое дерево, и я залез почти на самую верхушку. Большой ель, нигде не видно. Снова наступила тишина. И вдруг Полботинка и Моховая Борода заметили, что воротник тревожно принюхивается, опустив мордочку к земле, он носился по опушке то взад вперёд, то кругами, как будто что-то ищет. Сказал Полботинка: И, и похоже, уже нашёл. Отозвался моховая борода. Воротник и впрямь держал в зубах что-то коричневатое. Издали было никак не разобрать, что это такое. Воротник, ко мне! крикнул Полботинка. Воротник послушно подбежал и осторожно опустил свою находку на землю, как-то грустно посмотрев на Полботинка и моховую бороду. Бох ты мой! воскликнул Полботинка. «Да это же... это...» Заикаясь, произнес Моховая Борода «Это же, образно говоря, частица нашего друга!» Друзья были потрясены Воротник нашел клок муфтиной муфты «О-о-о! Бедный друг!» Запречитал Пол Ботинка «Неужели это все, что от тебя осталось?» «Никогда не стоит предполагать самое ужасное!» сказал муховая борода. Он сунул клочок муфты в карман и добавил: "Может, доведётся ещё пришить на место". Воротник по-прежнему волновался. Найденный клок муфты разодорил его, и было ясно, что он рвётся продолжать поиски. В то же время он явно чего-то боялся и сильно дрожал. Странно, размышлял полботинка. Высокой ёлки нет, хотя мы всё время держались правильного направления. Тут по лицу муховой боды расплылась широкая улыбка. Ха -ха -ха, слушай, воскликнул он. Так ведь это и есть то самое дерево. Ты же залез на ту самую ёлку. Она достаточно высокая, если я не ошибаюсь. Оба разом посмотрели на верхушку ели. Она заметно возвышалась над другими деревьями. Ну, конечно, та самая ель. Загадка была разгадана. Таинственно исчезнувшая ель нашлась. Был найден клочок муфтиной муфты. Волчий вой также доносился отсюда. И воротник разволновался. Безусловно, из всего этого вместе не так уж трудно было сделать соответствующие выводы. «Мы у цели», — сказал Моховая Борода. Они оба понимали, что наступил решающий момент. «Я пошел», — заявил Полботинка. «Куда?» — спросил Моховая Борода. «Уж воротник выведет на верный след», — сказал Полботинка. «А ты подожди здесь. У тебя ведь нет жестяных лад, чтобы защищаться от волчьих зубов». Моховая Борода колебался. Сердце приказывало ему идти с полботинком, а разум советовал оставаться. В конце концов победил разум. Правильнее будет им с полботинком не бросаться в полную неизвестность вдвоём. Пусть полботинка немного разведает обстановку. Надо надеяться, что стены и латы сослужат ему добрую службу. А если он всё-таки попадёт в беду, то будет далеко ещё не всё потеряно, потому что тогда начнёт действовать он, мыховая борода. Пока же он решил сам забраться на высокую ель и попытаться не потерять полботинка из виду. Воротник! сказал полботинка. Ищи муфту. Услышав имя своего хозяина, собака, и без того взбудораженная найденным клоком муфты, ещё больше взволновалась. И они пустились в путь. Воротник, нюхая землю, бежал впереди. Полботинка в нескольких шагах следом. Нос фордника беспрерывно втягивал воздух, глаза напряжённо оглядывали каждый куст, не упуская из виду ни одной мелочи. Ищи мухту, воротничок. Повторял Полуботинка. Оба были одинаково взволнованы и одинаково насторожены. Не забывать об опасности. Оба понимали, что нельзя допустить никаких неожиданностей. Спокойно, воротничок. Время от времени успокаивал Полуботинка собаку. Не спеши. Воротник и не спешил. Знакомый запах муфты заставлял его в самом деле всё быстрее рваться вперёд, но на земле были и другие запахи, и они противодействовали излишней спешке. Это были запахи волков, тревожные и резкие. Они сдерживали воротника, заставляли держаться поближе к полботинку, но шерсть на холке воротника от этих запахов вставала дыбом. Они подошли к маленькой лесной полянке. Полботинка предпочёл бы обойти её, держась поближе к кустарнику, но Воротник направился прямо через полянку, и Полботинка не стал его удерживать, ведь Воротник шёл по следам муфты. Следы эти нельзя было терять. Это Полботинка прекрасно понимал и поэтому пошёл за Воротником. Вдруг Воротник тявкнул не от страха это было что-то другое в следующий миг он оставив полботинка бросился прямо вперёд и не замечая волчьего запаха как сумасшедший ураганом помчался через полянку назад воротник испуганно закричал полботинка а с другой стороны поляны эхом отозвалось назад, назад полботинка полботинка остановился как вкопанный что бы это значило Ведь он же звал собаку, звал воротника, а в ответ выкрикнули его имя. Так что это было не эхо. Но что же? Назад пол ботинка! Денислось снова, и пол ботинка вздрогнул от радости. Этот голос, ужасно знакомый голос. Этот голос невозможно спутать ни с каким другим голосом на свете. И тут же на лесной полянке появилась знакомая фигура, ужасно знакомая фигура, которую с кем-нибудь спутать было тоже невозможно. Муфта, самый настоящий муфта, правда, ободранный, но всё-таки живой. Вот он, бежит к полботинку. Воротник путается у него под ногами, просто обезумев от радости, и старается во что бы то ни стало лизнуть его в лицо. "Беги!" крикнул Муфта полботинку. "Сейчас здесь будут волки!" Полботинка не тронулся с места. Не затем он сюда пришёл, чтобы перед лицом опасности тут же пуститься наутёк. К тому же, для побега не осталось и времени. Крадущиеся волчата были тут как тут. Муфта подбежал к Полбатинку и остановился. Что же ты ждёшь? прохрипел он. Волки могут наброситься в любую минуту. А ты? спросил Полбатинка. Мне некуда деваться, сказал Муфта, и он торопливо рассказал Полбатинку о волчьих уроках нападения и о том, какую роль он играл в этой необычной школе. «Я останусь с тобой», — сказал полботинка. «Жестяные латы защитят меня». Волчата приближались. Они уже выстроились полукругом. «Сейчас отрежут пути к отступлению», — сказал Муфта. Уж он-то знал, какие у Волчат намерения. Как Муфт и рассчитывал, они повторяли пройденное, и поэтому было нетрудно предугадать их планы. Скоро должна была последовать атака. Как Муфта, так и Полботинка были готовы встретить эту атаку. Ведь Муфта был ничем иным, как учебным пособием, который волчата должны были пока сохранить. Полботинка в свою очередь возлагал все надежды на жестяные латы. А воротник? Воротничок, уходи, сказал Муфта. Быстро. Собака растерялась, ведь она только что нашла своего любимого хозяина, и вот её уже прогоняют. Как же так? Она хотела остаться возле Муфты, невзирая на страх перед волками. Чтобы Муфта это понял, она крепко к нему прижалась и просительно завиляла хвостом. Муфту расстрогло поведение собаки, но делать было нечего. Воротник должен уйти, и как можно скорее. «Каждую минуту бедный пес мог стать добычей волков!» «А ну, пошел!» — закричал муфта сердитым голосом и схватил с земли хворостину. «Немедленно!» Этого было достаточно. Воротник повиновался. Он только удивленно взглянул на муфту печальными глазами и побежал прочь. Едва успел. Старый волк вышел из кустов и возглавил нападение». Начинается, вздохнул Муфта. Пол ботинка быстро присел, чтобы бедон доходил до земли. Таким образом, ноги были защищены. Затем он втянул в бедон руки, потом голову, а потом закрыл бедон крышкой накрепко. И тут появились волчата. В одно мгновение бедон был опрокинут. Пол ботинка едва успел скорчиться, как волчата принялись барабанить по бедону. Они пытались просунуть морды в дырки, проделанные для рук и ног, но напрасно. Пол ботинка был защищён жестяной латой, с честью выдержали первые испытания. И вдруг бидон покатился. Паршивые ещенята бормотал пол ботинка. Куда они меня черти катят? В ответ раздалось только урчание волчат. Бидон катился всё быстрее и быстрее по камням и пням, а волчата, зная себе, подталкивали его. Упол ботинка закружилась голова, в глазах помутилось. Жесть оглушительно грохотала. Это было кошмарное путешествие. Вскоре полботинка совершенно обалдел. Он был не в состоянии даже думать и наконец потерял сознание.